Сергей Карелин. Аватар Империи. Глава первая. «Короче, слышь, как тебя, Семен?» – обратилась ко мне, надувая розовый пузырь из жвачки девчонка с фиолетовыми волосами. Мордашка у нее была симпатичная, если бы не чересчур накачанные губы. Голубые глаза с холодным блеском разглядывали меня, будто редкий музейный экспонат, а длинные ногти, раскрашенные в психодилические узоры, нетерпеливо постукивали по бедру. «Люстра не светит, сам видишь? Ты ж этот, как там?» Она презрительно фыркнула. «Муж на час? Вот и делай. По бабкам не обижу!» Произнеся это, девушка развернулась и отправилась на кухню. Проводив глазами ее круглую попку, обтянутую короткими шортиками и полюбовавшись загорелыми стройными ногами, я тяжело вздохнул и вернулся к работе. Вызов обещал быть прибыльным, если забыть о том, что хозяйкой шикарной пятикомнатной квартиры на Рублевском шоссе оказалась молодая стерва, явно охмурившая богатого папика. С другой стороны, озвученная мной по телефону сумма ее абсолютно устроила. Хорошо еще, что услышав место, куда надо ехать, я завысил стоимость в два раза. Надо было в вчетверо задрать, хотя бы в качестве моральной компенсации за ее стервозность. Но, как говорится, лирика – работа есть работа. Я уже несколько лет занимался ремонтными услугами, с тех пор, как ушел с работы менеджером в фирме, торгующей канцелярскими товарами. Без ложной скромности скажу, руки у меня всегда росли оттуда, откуда надо». «Починить, собрать, подкрутить. Всегда пожалуйста». Конечно, ничего серьезного, но для бытовых нужд хватало. Я выключил рубильник на щитке, забрался на стремянку и принялся менять светильник. И этой дуре, как назло вдруг, понадобилось включить свет. То ли телефон разрядился, то ли планшет, но ее крик. «Я только на минутку!» прозвучал ровно в тот момент, когда рубильник щелкнул. Я даже осознать ничего не успел, не то что крикнуть или отдернуть руки, так и остался стоять посреди прихожей с оголенным проводом в ладони. Последнее, что запомнил, яростное желание вбить этой идиотке правила техники безопасности прямо в ее накачанные губы. Первое, что увидел, когда очнулся, серый потолок. Осторожно повернул голову. Классическая больничная палата, правда, тесноватая, на мой взгляд. Вдоль стены, помимо моей койки, расположились еще пять. На одной из них храпел какой-то мужик. Около каждой кровати стояли деревянные тумбочки. Со всех сторон такие же, как потолок, серые стены, опущенные жалюзи на окнах, через которые с трудом, но пробивался дневной свет. На стене большое зеркало, под ним раковина. Так... «Значит, в больнице». «Ну, после того, что устроила мне клиентка, это не мудрено, чертова дура». Прислушался к своим ощущениям. Боли нет, наоборот, какая-то легкость в теле. Странно. Отбросив колючее одеяло, я встал и подошел к зеркалу. «Офигеть! Из него на меня смотрел худощавый парень лет двадцати, с темными волосами и острыми скулами». Глаза серо-голубые с хищным прищуром. Я сжал кулаки, ощущая в мышцах непривычную силу. При этом без намека на пивной животик, которым успел обзавестись к своим сорока годам. Кожа гладкая, без морщин и следов усталости. Может, мне это все просто снится? Лежу обколотый какими-нибудь лекарствами в больнице, мультики цветные смотрю. Хотя... Нет, слишком странный сон. Вроде я книгами о попаданцах сильно не увлекался, но, признаюсь, иногда почитывал. Интересно, чего меня так накрыло-то? Электронные часы, висевшие напротив кровати, показывали 15.30. Подошел к окну, поднял жалюзи. Вот же... Это Москва? Почему-то был уверен, что это именно она. Но на ту, которую я знал, совсем не похожа. Город уходил ввысь стеклянными небоскребами, сверкающими под лучами солнца. Такой гибрид Москвы-Сити и Манхэттена, увеличенный втрое. Внизу, на двадцатиэтажной глубине, туда-сюда основали машины, похожие на игрушечные. Однако, прикольный сон. Или не сон? Попытался открыть окно. Не получилось. А в следующую минуту я услышал шаги, приближающиеся к двери моей палаты. Опустить жалюзи и оказаться сидящим на койке с самым что ни на есть невинным видом? Сказано, сделано. Как самочувствие, поинтересовался тучный мужчина в белом халате с клиновидной бородкой и очками в тонкой оправе, усаживаясь на стоявшую рядом с кроватью табуретку. Та жалобно скрипнула под его весом. Врача сопровождали две молоденькие медсестры в таких же белых халатах. Они скромно встали за спиной доктора и с любопытством разглядывали меня. Одна держала в руках зеленую папку. «Да вроде все в порядке», — осторожно ответил я. «Вот это и странно», — врач задумчиво погладил клинообразную бородку. «С вашим-то диагнозом», — сначала он сокрушенно покачал головой, но потом вдруг оживился и торжественно заявил. Поздравляю! «Сегодняшние анализы показали, что вы совершенно здоровы. Вируса в вашем теле нет». «Вируса? Какого вируса? Хм, и чем я болел-то?» «Я понимаю, что вы не можете поверить в это, но все так. Никогда не видел, чтобы анализы менялись за столь короткое время. Вчера я говорил вам, что шансов мало, а сейчас радуюсь вашему чудесному выздоровлению». Голос его стал строгим. «Нам остается предполагать, что первый раз мы просто поставили неправильный диагноз, и это несмотря на то, что предварительные анализы были совершенно другими. Заверяю вас, все виновные в этом будут наказаны, а я официально приношу вам свои извинения». Он сделал театральную паузу и выжидающе посмотрел на меня, но ответа не получил, поэтому продолжил. Сейчас мы проведем полноценное обследование, чтобы окончательно исключить вероятность ошибки. А дальше начался какой-то сюр. Одна из девушек подошла ко мне и выставила перед собой скрещенные ладони. Из них появилась сиреневая дымка, которая полупрозрачными щупальцами потянулась ко мне. Я каким-то невероятным усилием воли заставил себя не вздрогнуть и позволил этой хрени коснуться тела. И действительно, ничего страшного не произошло. Когда щупальца коснулись меня, я почувствовал, как по всему телу пробежала теплая волна. И все, после этого девушка отступила. «Скорее всего, ошибка диагностов, Иван Сергеевич», — сообщила доктору медсестра. «Все чисто». «Что ж, Семен Евгеньевич, мужчина доброжелательно посмотрел на меня». «Еще раз поздравляю и еще раз приношу извинения от лица нашей больницы». В ответ я только и смог изобразить улыбку, что его, похоже, разочаровало. «Потрясающе!» — восторженно повернулся к своим спутницам доктор. «Люди обычно рады таким известиям, это как контрастный душ, а наш пациент абсолютно спокоен». Мужчина снова повернулся ко мне. Даже завидую такому хладнокровью. Оно достойно восхищения. Иван Сергеевич. Негромко обратилась к нему вторая девушка, протянув папку, что держала в руках. Ах да, Верочка, спасибо. Доктор вручил мне кипу бумаг. Ознакомьтесь с окончательным диагнозом. С этими словами они ушли. Я сел на кровати и постарался успокоиться. Сразу проверил самым известным методом, сплю или нет, ущипнув себя. «Больно, значит, не сплю. Бред какой-то». «Они около тебя бегают-то так — раздался сиплый голос, и, повернувшись, я увидел, что храпевший мужик уже не спит, а сидит на кровати и с любопытством смотрит на меня. Рожа у него, конечно, была. Видно, что товарищ сильно увлекался зеленым змеем. «Ну, еще бы!» — ехидно продолжил он. Аристократиш как нам попал». «Аж цельный граф!» «А как попал?» — осторожно уточнил я, отметив для себя слово «граф». «Не помнишь?» — удивленно спросил мужик. «Надо же, неплохо тебя зацепило». Сергеевич сказывал, что тебя на улице подобрали. Вырубился, короче». «Ну и какой-то охренительный диагноз поставили. Так что скажу тебе, паре, повезло тебе в натуре. И на больничку эту не гони, эта больничка хорошая». Сергеевич, клевый мужик. Вот аристократы сюда обычно не попадают для вас другие больницы, но у тебя, судя по всему, деньжат-то не было, или там еще чего. Так что привезли сюда. Давай, поведай свою историю рабочему человеку». «Ничего не помню», — честно признался я. «Хм», — мужик подозрительно посмотрел на меня. «Совсем, я гляжу, тебе мозги-то отшибло. Ну ты вспоминай, а я пойду курну». С этими словами он вышел, оставив меня в одиночестве. И хорошо, что-то напрягал меня этот кадр. Я потер виски и постарался успокоиться. Итак, последнее, что я помню, работал на вызове. Эта гадина рубильник включила. То есть я умер, что ли, и куда-то попал? Да ну нафиг. А какое еще логичное объяснение в этом случае? хотя слово «логичное», наверное, в данном контексте было лишним. Взял ту самую папочку, что мне оставили, и, открыв, погрузился в чтение. Едва я перевернул пару страниц, на меня обрушилась куча информации, как плотину прорвало. Перед глазами пронеслась жизнь парнишки, в теле которого я оказался. Воспоминания обрывочные, но общее впечатление составить можно. Честно говоря, я с трудом подавил охватившую было меня панику. Минут пять медитации и глубокого дыхания помогли. Стоп. Если я действительно попал, то сейчас паника была самым последним, что мне нужно. Наконец мне удалось сконцентрироваться и прочитать всю историю болезни. Закончив, я положил документы на тумбочку и растянулся на кровати, сунув руки под голову. «Итак, надо все немного осмыслить». В голове творился кавардак. «Надо было смириться с неизбежным. Хотя, как там говорится, надежда умирает последней». «Да, я действительно попал. Звали человека, тело которого я занял, Семен Евгеньевич Соболев. Двадцати лет от роду. Граф Соболев». Да, я как в стереотипной книжке про попаданцев угодил в альтернативную Российскую империю. Но вот подробности на этот счет моя очнувшаяся память не дала, ограничившись историей жизни молодого наследника рода Соболевых. И она была совсем не веселой. В мире, куда я попал, существует магия. Правда, непонятно пока, какую роль она играет в здешней жизни. Но наличие магических способностей является огромным плюсом. Правда, опять же, непонятно, что из себя вообще представляет здешнее волшебство. Выудить это из своей памяти я не смог, так как Семен Соболев не имел магического дара. И, похоже, со всем этим вопросом за свою короткую жизнь не интересовался. Да и оказалось, что род Соболевых состоял из одного человека, из него самого то есть теперь из меня. Что само по себе странно. Ни родителей, ни родственников. Если я правильно понял из воспоминаний своего реципиента, все ближайшие родственники погибли в клановой войне между родами Соболевых и Булгариных, а дальние родственники попытались откреститься от проигравших. Мол, и знать не знаем, а что когда-то носили фамилию Соболевых, так это ошибка». А вот маленький Семен уцелел чудом. Когда война закончилась, он вместе со своей кормилицей находился далеко от Москвы. Родители успели отослать его от греха подальше еще в самом начале заварушки. В итоге маленький граф лишился всего. Щедростью императора Семену и его няньке была выделена небольшая пенсия, позволившая не протянуть ноги. Этому способствовал какой-то закон. Но действовал он только до совершеннолетия. Кормилица умерла несколько лет назад, и сейчас граф Соболев, у которого кроме когда-то звучной фамилии ничего не осталось, перебивался случайными заработками. А конкретно последний год работал курьером. Ну а что, профессию-то он никакую толком не освоил, да и вообще не был, судя по всему, подготовлен к самостоятельной жизни. Мда, что-то совсем неудачно я попал. Так-то в книгах, которые читал когда-то на эту тему, попаданцы получали всевозможные бонусы. И к тому же обычно сразу оказывались среди красивых женщин, собирали гаремы и тому подобное. Но это явно история не про Соболева. Да уж, пока единственный плюс, который я нашел, — молодое тело. То не мечтал скинуть два десятка лет? Только бы лучше скинул я их в своем прошлом мире. Кстати, насчет своего попадания в больницу. Если верить истории болезни, мой сосед-алкоголик оказался прав. У меня обнаружили какой-то смертельный вирус с трудно выговариваемым названием. Но вот почему-то точно знаю, что против этой напасти здешняя медицина, оказавшаяся, видимо, наполовину магической, не сумела пока изобрести лечение. Но учитывая, что я не лежал в изолированном боксе, он был не заразен. Странный вирус. Как же я его тогда подхватил? И где? В той же истории болезни была интересная фраза о возможности попадания вируса через пищу, подразумевающая, что паренька могли отравить. А вот случайно или нет, хрен знает. Но что-то я уже теории заговора начинаю строить. Надо сначала разобраться, где, что, как и почему. Вот в чем фишка. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы провести параллель между моим попаданием в другой мир и столь чудесным выздоровлением. Сдается мне эта счастливая случайность, что все решили списать на ошибку диагностов, иначе меня точно не выпустили бы из больницы, и застрял бы я там в роли подопытной свинки. Ладно, не будем о грустном. А вот работа. Это я тоже узнал из памяти Семена. Числился Соболев курьером в здешнем аналоге Яндекс еды, Доставлял продукты местным обывателям. Ездил по нескольким районам и далеко не самым фишенебельным. Граф развозит еду. Мне одному казалось это странным. Блин, не хватает информации. Но учитывая, что в этой реальности присутствует интернет, и прочие прелести технического прогресса, сам все выясню. До дома бы добраться только. Жил Соболев в дешевой, съемной маленькой квартире. Мда, печально-то как. Короче, бедный граф, работающий курьером. Круто, че. Нормальные такие условия мне достались для начала. И друзей у моего тезки не было, только знакомые. Ну или я не до конца все вспомнил. Мои невеселые размышления прервало появление одной из девушек, что сканировали меня. «Вроде Верочка», — так к медсестре обращался доктор. Я, наконец, пригляделся к ней. Симпатичная шатенка. Она принесла мне небольшую сумку и объемный пакет. «Ваши документы», — строгим тоном сообщила она. «Ваша одежда. Переодевайтесь. Если хотите, провожу вас к выходу. Вам десяти минут хватит?» Хм, если говорить проще, ее слова можно было перевести как «собирайся быстрее и вали отсюда». «Хватит», тем не менее заверил ее я. Девушка кивнула и вышла. Я же взял сумку и как следует изучил ее содержимое. Ну, что сказать, небогато. Коричневая кожаная книжица, в которой находился паспорт, сообщавший, что я Соболев Семен Евгеньевич, двадцати лет отроду и права, ничем особо не отличавшиеся от привычных мне. Стояла пометка, что я дворянин, граф. Также в сумке находились небольшое портмоне с четырьмя бумажками по 5 рублей. Забавные деньги, конечно. Изображен какой-то бородатый мужик, если верить подписи Николая IV. Но такого правителя точно в известной мне истории не было. Хотя неизвестно, как вообще было в этом мире. Надо будет здешнюю историю почитать. Она явно пошла не в том направлении по сравнению с оставленным мной миром. Да и вообще, надо понять здешние цены. 20 рублей. Много или мало? Судя по одежке, которую я достал из пакета, мало. Потрепанная джинсовая куртка, затертые джинсы, видавшие виды кроссовки и черная футболка с рисунком горящего в пламени земного шара. Если верить изображению, все материки в этом мире располагались на тех же местах, что и в моем. Я быстро оделся, надел ремень сумки на плечо и покинул палату, бросив взгляд на часы. Половина пятого. Медсестра терпеливо ждала меня за дверью. Мы дошли до лифта и спустились на первый этаж. Пока спускались, попытался разговорить Веру, но это оказалось с непосильной задачей. Девушка на все мои вопросы отвечала либо да, либо нет, либо просто пожимала плечами. На первом этаже нас встретили два охранника, после чего медсестра сухо кивнув ушла, а я под внимательными взглядами здешних блюстителей порядка покинул больницу. Оказавшись на улице, ощутил себя словно в Египте. Голубое небо, без единого облачка, и палящее солнце, хотя день уже должен был идти на убыль. Жара стояла конкретная, плюс тридцать, не меньше, а учитывая здешние каменные джунгли, наверное, все сорок. Я глубоко втянул в себя местный воздух. Учитывая количество машин, проносящихся по шоссе перед больницей, Воздух должен был быть как минимум загазованным. Но нет, на удивление чистый. Правда, присмотревшись, я понял, что у здешнего автотранспорта, сильно напоминавшего знакомые мне марки машин, вообще отсутствует выхлопная труба. Интересно. Пробок не было, но поток машин был плотным. Оставался один вопрос. Как добраться до дома? Учитывая, что я вообще ничего не знал, Надо было воспользоваться такси. К тому же, как и в прошлом мире, они были желтыми и с шашечками. Видимо, ничего кардинально нового на этот счет здесь не придумали. Едва я подошел к краю дороги и поднял руку, около меня, словно по заказу, остановилась машина. Но явно не такси. Просто побитый временем автомобиль, похожий на изделие незабвенного Волжского автомобильного завода «Ладу Калину». Водитель, черноволосый, потлатый парень в темных очках, эдакий хиппи на минималках, распахнул дверь со стороны пассажирского сидения.